На протяжении восьми предыдущих месяцев Танакицы выигрывали одну схватку за другой. Когда они в очередной раз оказались на Стенвере, на них попытался выйти старый знакомый, но на этот раз безрезультатно. Ребята не дали Стенверцам ни единого шанса. И вот наконец сегодня они прибыли в столицу для участия в финале чемпионата флота. Вечером, когда вся троица сидела в своей комнате, дверь, которая была деревянной, потому что этого требовали традиции, а не потому, что ее когда-то сделали такой, и она до сих пор не успела развалиться. В их каюту ввалился командор-капитан Сампей. Старина Сампей был, как обычно, слегка пьян, слегка раздражен и, что было не совсем обычно, чувствовал себя немного не в своей тарелке. Окинув взглядом вытянувшихся гардемаринов, он несколько мгновений сумрачно молчал, Потом ткнул пальцем в Берса и приказал «Ты, иди за мной». Берс вернулся через полчаса. Поймав вопросительные взгляды Энтони и Стива, он пожал плечами и коротко пояснил «Старина Сампеи волнуется». После чего невозмутимо отвернулся и начал разбирать постель. Млокин Стив скинулся было, но поймав на взгляд Энтони, скривился и тоже начал устраиваться на ночь. Берс сказал то, что хотел, и больше все равно из него ничего не вытянешь. Следующая неделя была адаптационной. Танакийцы до обеда тренировались в одном из игровых залов Академии, а потом сначала опасливо, но с каждым днем все смелее и смелее погружались в столичное озеро удовольствий. Эхо их невероятных успехов разошлось как круги по воде, и во многих салонах средней руки – воспылали желанием заполучить на вечер хотя бы одного из столь необыкновенной команды. Впрочем, землянам это не грозило. Варваров могли допустить в салон только в качестве экзотической диковинки. А для всех остальных ролей пока хватало танакийцев из числа граждан империи. Так что Млокин Стив и, судя по его рассказам, Энтони просто наслаждались жизнью на полную катушку. Тем более, что у каждого из них еще оставался достаточный кусок из тех денег, что Берс выжил с букмекера на Стэнвере два года тому назад. Впрочем, круг их развлечений не особо отличался от того, к которому они привыкли на Танаке. В конце концов, им это надоело, и Млокен Стив без особой надежды на поддержку предложил попробовать нечто необычное – проникнуть в резиденцию императора. К его удивлению первым на это предложение откликнулся до сих пор остававшийся вне круга их интересов Берс. Он оторвался от экрана компа, несколько мгновений задумчиво рассматривал Стива, и когда тот уже был готов признаться, что ляпнул это просто так, пружинисто поднялся на ноги. Пошли. Куда? Оторопел Млокин Стив, но Берс уже направился к двери. Энтони проводил его ошарашенным взглядом, потом повернулся к Стиву. Открыл рот, собираясь что-то сказать, но только махнул рукой и устремился вслед за Берсом. К внешней ограде императорской резиденции, носившей название «Сады-зоны», они подъехали на общественном бойлерте с автопилотом. Вежливый женский голос управляющей программы сообщил им, что приближение к резиденции императора, ближе 200 ярдов, как и приближение к этой границе на высоте выше 6 ярдов, запрещено. Берс молча пожал плечами и, переключив Болерт на ручное управление, отвел его к указанной границе и опустил на траву. Они выбрались наружу. Млокин Стив поежился, чувствуя себя одновременно преступником, героем и идиотом, и покосился на Берса. Вот уж от кого не ожидал приверженности к авантюрам. Но тот был уже далеко, быстро двигаясь вперед к кожурной кованой ограде.